Глава 16. Локоны были завиты, служанка отослана, и Эмма могла наконец отдаться своей печали. Как скверно всё обернулось, как бесповоротно разрушились её мечты, какой удар ожидал её подругу. Да, последнее было хуже всего. Эмма и сама страдала от боли и стыда. Однако собственные её мучения казались пустяком в сравнении с тем, что предстояло испытать Харет. Эмма охотно согласилась бы быть ещё более неправой, ещё более униженной ошибочностью своего суждения, только бы тяжёлые последствия ошибки коснулись лишь её одной. Всё было бы ещё ничего, думала она, если б я не пробудила в Харет симпатию к этому человеку. Пусть Бонд держался со мной вдвоём на хальне, я бы всё снесла, но она, бедная, харит. Как могла Эмма так обмануться? Он уверял, будто никогда не думал всерьёз о мисс Смит. Никогда. Эмма силилась как можно яснее припомнить минувшие события, но всё мешалось в памяти. Вероятно, ей пришла в голову мысль, под которую она впоследствии подлаживала каждое слово и каждый шаг мистера Элтона. Его поведение, однако, не могло не быть странно, неясно, двусмысленно, иначе она бы так не ошиблась. Портрет, как он им восхищался, а стихотворная загадка, а сотни других обстоятельств, которые, казалось, так ясно указывали на Харет, Стихи, конечно же, не подходили никому. Сперва быстрый ум, потом нежнейшие глаза, яролаши слов, в котором нет ни вкуса, ни правды. Разве можно было понять, что значит эта чепуха? Несомненно, в последнее время викарий зачастую слишком уж любезничал с ней самой, но она приписывала это недостатку воспитания и такта. одному из многих свидетельств того, что он не всегда вращался в лучшем обществе и потому, при всём своём желании быть приятным, подчас не блистал подлинным изяществом манер. До сего дня Эмми ни на минуту не приходило в голову, что комплименты мистера Элтона — непростая дань уважения ей, как подруге предмета его воздыханий. За то, что нынче эта мысль её посетила впервые, следовало благодарить дядю. Да, братьем Найтли нельзя было отказать в проницательности. Ей вспомнилось, как старший предостерегал её, говоря, что мистер Элтон не захочет жениться без выгоды. Она залилась краской, поняв, насколько глубже он, мистер Найтли, постиг характер этого человека. Как тяжко было осознавать такое. Но ведь викарий так часто выдавал себя не за того, кем был, скрывая гордыню, высокомерие, самодовольство, сколь нам многое он притязал и сколь мало заботился о чувствах других. Вопреки обыкновенному порядку вещей, мистер Элтон, открывшись Эмме, упал в её глазах. Признание послужило ему дурную службу. Его пылким словам она не поверила, а его на одежды оскорбили её. Он намеревался выгодно жениться и до того вознёсся, что посмев остановить выбор на ней, только притворился влюблённым. Жалости к нему Эмма не испытывала. Ежели он и страдал от разочарования, то по заслугам. Ни в речах его, ни в манерах не было истинной любви. На вздохе и любезности он не скупился, но сколько в них слышалось притворства! Нет, не стоило обременять себя состраданием к нему. Он лишь хотел возвысить и обогатить себя, и если мисс Вудхаус из Хартфилда, наследница состояния в 30 тысяч фунтов, оказалась менее легкой добычей, нежели он воображал, он наверняка направит свои старания на мисс «кого-нибудь». способную принести ему тысяч десять-двадцать. Но говорить, будто она поощряла и понимала его намерения, словом, будто она собиралась выйти за него замуж, вообразить себя равным ей по положению и уму, смотреть с пренебрежением на ее подругу, так хорошо осознавая различия между собой и теми, кто стоит ниже, и при том не видеть, как далек он от вышестоящих, Это казалось возмутительней всего. Быть может, не следовало ждать от мистера Элтона понимания того, насколько Эмма превосходит его талантами. Он, вероятно, по тому и не мог оценить её тонкий ум, что сам таковым не обладал. Но должен был знать, что она несоизмеримо выше его по богатству и знатности, что Вудхаусы, молодая ветвь весьма древнего рода, давно обосновались в этих краях. А об Элтонах здесь никто и не слыхивал. Поместье Хартфилд, не будучи обширным, являло собой нечто вроде маленького клина, врезанного в земли аббатства Донуэлл, которому принадлежало и селение Хайбери. Но ежели принять во внимание другие источники богатства, то вудхаусы лишь немного уступали хозяевам Донуэлла И, соответственно, своему влиянию стояли на высшей ступени местного общества, в которое мистер Элтон вошёл менее 2 лет назад, чтобы по мере сил пробивать себе дорогу, имея связи только в среде торговцев и не будучи никем примечателен, кроме своего сана и своей учтивости. И такой человек мог вообразить, будто Анна в него влюблена, и даже более того, был по всей видимости в этом уверен. Мысленно выбрав его за Чеславия, несообразный с внешней обходительностью, Эмма вынуждена была честно признать, что собственная её любезность, её исключительное дружелюбие и внимание могли ложно обнадёжить человека, не блещущего ни особенным умом, ни наблюдательностью, ни тактом, и потому не вникающего в истинную причину оказываемого ему тёплого приёма. Викарий был именно таков, и не следовало удивляться, если он возомнил себя избранником Мисс Вудхаус. Ежели Эмма неверно истолковала его чувства, то и он, ослеплённый своей корыстью, мог понять её превратна. Именно она совершила первую и худшую ошибку. Да чего глупо подталкивать людей, кто бы они ни были, навстречу друг другу. Эмма зашла слишком далеко, взяла на себя слишком многое, обратила серьёзное дело в игру и запутала то, чему пристала простота. Встревоженная и пристыженная, она твёрдо решила больше так не поступать. «Выходит, это я», — сказала она себе. Своей болтовнёй пробудила в Харриет чувства к этому человеку. «Если бы не я, она бы верно и не подумала о нём», тем паче с Надеждой. Это я уверила её в его чувствах, сама же она была чужда подобных мыслей, потому что обладает той скромностью и тем смирением, которыми, как я полагала, наделён и он. Ах, зачем же я не остановилась, отговорив её выходить за молодого Мартина? Это я сделала верно, однако этим и следовало удовольствоваться. Дело довершили бы время и случай. Я вела Харит в хорошее общество, дала ей возможность понравиться достойным людям, не должно было посигать на большее. Теперь бедняжка потеряет покой. Я оказалась ей другом лишь наполовину. Если даже она сумеет довольно скоро пережить это разочарование, я уж и не знаю, кто мог бы стать для неё подходящим женихом. Разве Уильям Кокс? Ах, нет, только не Кокс. «Я не смогу терпеть этого дерзкого молодого адвокатишку». Поймав себя на том, что едва опять не впала в прежний грех, Эмма вспыхнула и рассмеялась, но после вернулась к печальным размышлениям о случившемся, о его возможных следствиях и о том, как должна теперь поступить. Будущее объяснение с Харриет, страдания, которые той предстояло испытать, Неловкость продолжения или прекращения знакомства с викарием, необходимость скрывать свои чувства во избежание ненужной огласки, этого оказалось довольно, чтобы ещё некоторое время занимать Эмму мрачными мыслями. Когда же она наконец легла спать, ей было ясно лишь одно: она совершила ужаснейшую ошибку. Даже подавленной угрюмостью ночи Молодая природная весёлость, какой обладала Эмма, почти неизменно возрождается с наступлением дня. Утро, юное и бодрое, как она сама, обладает такой силой, что облегчит боль и укрепит надежду всякого, кто не столь удручён, чтобы не открывать глаз. Поднявшись на рассвете, Эмма была более спокойна, чем накануне перед отходом ко сну, и более расположена верить в благополучное разрешение дела. Её в немалой степени утешало то, что мистер Элтон едва ли влюблён в неё искренне, что держался он на сей раз отнюдь не так приятно, чтобы жалко было его разочаровать. А Харриет не обладает тем утончённым складом характера, при котором чувства отличаются остротой и продолжительностью. Наконец, никому за исключением их троих не было нужды знать о произошедшем, а менее всех — отцу, чье спокойствие ни на миг не следовало возмущать. Обнадеженная этими мыслями, Эмма еще более укрепилась в бодром расположении духа, увидав в порядком заснеженную дорогу желанный повод для того, чтобы пока не видеться ни с Харрид, ни с мистером Элтоном. Хотя настал праздник Рождества — Пойти в церковь было нельзя. Мистер Вудхаус не находил бы себе места от беспокойства, если б его дочь предприняла такую попытку. И она осталась дома, тем самым оградив от неприятных и ненужных дум как себя самою, так и того, в ком могла их возбудить. Природа благоприятствовала Эмми Далии. Многие дни колебания между оттепелью и морозом, как нельзя менее, подходили для прогулок. С утра моросил дождь, И сыпал снег, а под вечер землю сковывал лёд. Эмма жила в своём доме, будто в почётном плену, обмениваясь с Хариэт одними лишь записками, не бывая в церкви даже по воскресеньям, и не менее необходимостью объяснять, отчего мистер Элтон перестал посещать Хайберри. В ту холодную снежную пору многие жители Хайберри сделалис затворниками. Надеясь, что викарий всё же нашёл утешение в той или иной компании, Эмма радовалась, что её отец спокоен и доволен, проводя эти дни в семейном кругу. Слишком осмотрительный, чтобы самому двинуться с места, он говорил свойственнику, которого никакая погода не могла удержать в запрети. Ах, мистер Найтли, зачем же вы не остались дома, как мистер Элтон? Если бы не потаённые печали Эммы, эти дни заточения были бы для неё счастливее. Домашнее затворничество пришлось по нраву мистру Джону Найтли, чьё расположение духа всегда налагало глубокий отпечаток на настроение тех, кто был подле него. Совершенно освободившись от жёлчности, владевшей им в Рэндалсе, он до самого конца своего пребывания в Хартфилде держался любезно и ни о ком не отзывался без благосклонности. Но как Эмма не бодрилась, как неприятно оказалась для неё такая отсрочка, рано или поздно ей всё же предстояло объясниться с Харриет, и неминуемое приближение этого часа, как нависший над головой домоклов меч, нарушала её спокойствие